Глава шестнадцатая. Девять цветов радуги. Поначалу мать была ослеплена великолепием, в котором очутилась. Жанек ясно это видела. Самой дочери гораздо легче удалось приспособиться к жизни во дворце. При всей роскоши и богатстве пребывать здесь оказалось невыносимо скучно. С раннего утра подъем, затем выбор наряда и непременное участие в церемонии приветствия императора. Верховный правитель страны выходил на балкон синего дворца, вяло махал рукой и сразу же исчезал в покоях. Приветствовать полагалось в любую погоду, в том числе во время дождя, сильного ветра и мокрого снега. Жанеки вскоре вознена видела глупые церемонии. После завтрак, потом скучные беседы с другими придворными и так до самого вечера. Играть в садах его во дворце запрещалось. За это могли избить бамбуковыми палками. Вечером легкий ужин, от которого Жанеке еще больше хотело кушать, и отход ко сну с наступлением темноты. Иногда проводились религиозные праздники или приемы у императора. Сначала Жанеке они нравились, но затем приелись. Порядок проведения церемоний был строго регламентирован. Нужно было стоять и ждать конца в душных и жестких платьях. Алтыншаш пришлось продать еще несколько золотых украшений, чтобы купить снаряды. Она старалась во всем походить на фрейлин императрицы. Жанеки считала эти попытки ужимками обезьяны и относилась к нарядам с полным равнодушием. Во дворце жили другие дети, но девочка подружилась только с двумя сверстницами. Одна была дочерью чиновника из Министерства внутреннего перемещения работников. Это такое ведомство, которое давало разрешение на выезд ремесленника из одного города в другой. Ее звали Мейксиу. Другая была дочерью служанки. Но поскольку служанка напрямую причесывала кудри у одной из принцесс и постоянно с ней общалась, по дворцовой иерархии она превосходила обычного чиновника. Дочку звали Баожий. Обе девочки были худенькие и низенькие, волосы и глаза черные. Баожий немного светлее кожи, и это обстоятельство приводило Мексию в бешенство. Зато обе они поражали смуглости жаники Девочки собирались в чьих-нибудь покоях, стараясь поменьше попадаться родителям на глаза. Девочки усердно учили Жанике зонгейскому языку. Они играли в куклы и разные игры, вроде свадьбы императора или праздника весенней чистоты. Помимо этой отрады, Жанеке развлекалась с ежедневными посещениями дворцового зверинца. Каких только зверей тут не было. И безволосые синие мамонты, и горбатые криворукие обезьяны, и водяная выдра с головой гуся, и пятнистые олени с длинными предлинными шеями. Вскоре Жанники уже знала каждого служителя-зверинца, весело с ними здоровалась, и они потихоньку позволяли девочке кормить животных. Звери бежали к ней и старались лизнуть руку через прутья и решеток. Самым заветным желанием Жанники была возможность попасть в закрытую часть зверинца. Она называлась «Темное царство». Там под магическими засовами в подземелье томились фантастические твари. Служители неохотно рассказывали о них, потому что чересчур длинные языки отрезали вместе с головой. Жанеки слышала шепотом передаваемые истории о покрытых шерстью великанах-людоедах, карликах с волшебными бородами, шестируких обезьянах и других совсем уж невероятных созданиях. Она пообещала себе, что когда-нибудь обязательно побывает в темном царстве. А потом началась учеба. В кое-то веке объявился посол Бу и сказал, что вскоре дочери степного царька предстоит аудиенции у императора. Когда именно неизвестно, но к приему надлежит тщательно подготовиться. — Что это значит? — подозрительно спросила Алтымшаш. К этому времени она тоже потихоньку научилась говорить на зонгийском. «Вам надо пройти обучение в Императорской Академии Этикета и Изящных Искусств», — объявил Бу. «Нас будут учить держать ложку и не вытирать руки о платье», — заулыбалась Алтыншаш. Она уже начала изучать правила дворцового церемониала у одной из служанок. «Нет, вас подготовят к встрече с императором», — ответил Бу. «Неподготовленные иногда сходят с ума». «Я пойду с дочерью», — нахмурилась девушка. «Зачем там быть Жаннике?» Бу пожал плечами. «Она тоже гость императора и также приглашена на прием». Он помолчал и добавил. «Есть небольшое затруднение. Из свободных учителей сейчас только две особы, придерживающиеся особых взглядов на обучение. Если вы хотите идти к обычным учителям, то они освободятся только в следующем году. В этом случае прием императора отложат на два года». — Конечно, нам лучше сейчас, — сказала Алтеншаш и спросила. — А что за особые учителя? Бу поклонился и тонко улыбнулся. — Сами увидите в свое время. На следующее утро, едва только посветлело, пришли молчаливые служанки и отвели едва проснувшихся мать и дочь в западное крыло Золотого дворца. Наступила осень, дворец заливал унылый дождик. Кусты с розами и пионами склонились под тяжестью воды. В этой части дворца гостям императора доступ до сего дня был запрещен. Служанки оставили их в кабинете и тихо удалились. Стены помещений покрыли светло-коричневым лаком и расписали рисунками со сценками жизни императора. Окна закрыли прозрачной слюдой. Внутри стояли темно-коричневые скамьи и столы. На подставках горели причудливо изогнутые желтые светильники из мягкого воска. алтыншаш зевала, а Жанеки рассматривала картинки, когда дверь открылась. В комнату вошли две женщины. — Чего сидишь? Задницу трудно приподнять, — сразу же спросила одна у Алтеншаш. — Разве ты не знаешь, что учителя нужно приветствовать поклоном? Она была высокая, с выступающими скулами, в темно-сером платье и черном плаще. На голове шапочка, полностью скрывающие волосы. Глаза узкие, черные и подозрительные. В руке женщина держала тонкий хлыстик. — А кто мой учитель? — спросила Алтеншаш. — Вы что ли? — Я не хочу видеть такую толстокожую тупицу каждый день, — вздохнула темная женщина и обратилась ко второй. — Я беру вот эту девочку, Ксия. Я постараюсь быстро выбить всякую дурь из ее башки. «Это кто, тупица?» — возмутилась Алтеншаш. «Да у тебя у самой мозгов как у...» Женщина в плаще махнула хлыстиком, и Алтеншаш замерла, не в силах произнести ни слова. Отчаянно пыталась открыть рот, но не могла. «Пошли, девочка», — сказала женщина и требовательно протянула руку. «Не заставляй меня ждать, у нас мало времени». Жанеки в панике оглянулась на мать. — Куда ее уводят, грозная учительница? Бить бамбуковыми палками? — Ну зачем ты так с девочками, Инг? — укоризненно спросила вторая, до этого молчавшая женщина. Тоже высокая, тоже в платье, но белом, и тоже в плаще, но только кремовом. Золотистые, как у мамы, волосы прикрывала легкая прозрачная накидка. В руке длинный серебристый веер. Ах, как же Жанеке хотела пойти к этой милой женщине! Они не знают наших правил, могла бы им объяснить сначала. Она тоже взмахнула веером, и Алтеншаш наконец-то смогла выдохнуть воздух. — Иди, милая, — обратилась прекрасная Ксия к жанике Многоуважаемая Иинг научит тебя всему необходимому. Жанеке все равно медлила. — Ну, долго мне ждать! — пронзительно закричала Иинг. «Или тебя надо подтолкнуть пинком под зад!» Алтеншаш все еще тяжело дыша махнула дочери и прошептала «Иди, и ничего не бойся!» И Жанеки вышла следом за отвратительной женщиной в черном плаще. Они прошли извилистыми коридорами, поднялись на три уровня вверх по мраморной лестнице и вошли в другую комнату. И Инк размашисто прошагала через всю комнату к закрытому окну и распахнула. В комнату ворвался ветер с дождем. Жанеке поежилась. Оглядевшись, она отметила, что в темном углу комнаты огненно-красно клеют угли в печке, и оттого здесь тепло, даже жарко. Около печки в беспорядке лежали котелки и горшки, некоторые на чугунных подставках, некоторые склеены из обломков. В углу стояла охапка душистых веток и звериные шкуры. Еще в комнате был стол, заваленный пергаментами и склянками, кресло, стулья и скамьи. «Осторожно! Не раздави малыша!» — предупредила Инг. Она зажгла светильники, потому что в комнате царил мрак. Ветер сразу потушил один светильник. И Инг, пробормотав проклятие, зажгла его снова. Жанеки заметила, что она просто подносила палец, и светильник ярко вспыхивал. «Какого малыша?» — спросила Жанеки, И заметила возле своих соломенных сандалей шевеление. Пригляделась, а рядом с ней щелкал клешнями черный скорпион. Жанеке завопила и отскочила в сторону. «Вот этого малыша я имела в виду», — ответила Инг, сняла плащ, бросила на лежанку и уселась в глубокое деревянное кресло у печки. Протянула руку и схватила со стола шелестящий свиток. Швырнула девочке. Выругалась, когда та успела поймать. Прочитай и выучи на зубок. Завтра я проверю тебя и попробуем создать зелье против яда золотой гусеницы. «Чего — Чего? — спросила ничего не понявшая жаники Что здесь непонятного? — разозлилась Инг. — Прочитай и запомни, и завтра будем практиковать. — Я не умею читать, — робко возразила Жаннике. Инг закатила глаза и сказала, — А кто умеет? «Почему они прислали неграмотную студентку? А твоя мать умеет?» жанники покачала головой. «Идиотка!» — закричала инк «Полная тупица! Почему ты не научилась читать?» «Ладно, приходи сегодня вечером, я покажу тебе ритуал. Дай сюда свиток!» Жанеке отдала бумагу и вышла из комнаты, потому что инк больше не обращала на нее внимания. На первом этаже она нашла маму. Алтыншаш тоже сказали подойти после обеда. «Она дала мне какой-то свиток и сказала, что надо прочитать», — пожаловалась Жаннике. «Мне тоже», — улыбнулась мать. «А ты умеешь читать?» — удивилась девочка. «Конечно же нет», — мать продолжала загадочно улыбаться. «Но оказывается, это не такое уж и препятствие». И Инг все объяснила вечером. При этом она ругалась и сетовала на глупую ученицу. «Наш император происходит из древней расы полулюдей, полудраконов», сказала она, нарезая на дощечки тараканов и жуков. «Их почти не осталось в нашем мире». Он постоянно практикует старинные магические ритуалы. Вся его жизнь связана с кругооборотом светлой и темной энергии. Когда в империи становится слишком много темной силы, происходят стихийные бедствия и войны когда, наоборот, слишком много светлой силы. Люди становятся чересчур беспечны и беззаботны. Они не ведут хозяйство, и государство пустеет. «И как это связано с нами?» — спросила Жанеке. «Не перебивай меня и слушай в оба уха!» — закричала Инг. «Так вот, о чем это я?» «Ах да, император — это ось вселенной, на которой все держится. Даже воздух рядом с ним содержит могущественную магию». «Те, кто хотят его увидеть, должны научиться чувствовать эти вибрации и сосуществовать с ними. Эти умения составляют основы магии девяти цветов радуги». «Звучит красиво», — заметила Жанеки. «Тихо!» — Инг подняла указательный палец. «Теперь смотри сюда. Чтобы приготовить яд золотой гусеницы, колдуны обычно собирают в сосуд пауков, скалопендр, скорпионов и закрывают на двенадцать дней». «Скорпионов?» — Жанеке оглянулась. «Не беспокойся малыше. Он жалит только плохих девочек». Ядовитые твари в сосуде дерутся друг с другом. В итоге остается самая сильная и ядовитая. Она сжимается в куколку и откладывает личинку. Из личинки впоследствии появляется гусеница золотого цвета. Если ее высушить и добавить в пищу, то гусеница оживет в теле жертвы и начнет поедать ее изнутри. — Какой ужас, — сказала Жаннике, — как же ее вытащить? — Вот об этом мы и говорим сейчас. Обычными средствами гусеницу не убрать, потому что она колдовская. Нужно прочитать заклинание и произнести имя того, кто добавил гусеницу в пищу жертвы. Тогда гусеница чудесным способом перенесется в тело злоумышленника и будет пожирать уже его. — Все равно жалко, — продолжала печалиться Жаннике. — А если имя неизвестно? — Вот! — Инг снова подняла палец. — Правильный вопрос. — Тогда нужно собрать вот эти ингредиенты. Она бросила в горшочек рубленные кусочки насекомых. «Составить гороскоп и сжечь в определенное время». «Как все сложно!» — Жанеке зажала нос и отошла подальше. «А когда мы будем готовиться к встрече с императором?» «Мы уже готовимся!» глупая — глупая эта девка! — крикнула Инг. «Тот, кто способен создать противоядие против золотой гусеницы, может противостоять напору магических сил императора или любого колдуна». Принеси вон тот котелок со слизью жабы. Да не этот, а рядом. Я думала, мы будем учиться читать и писать, — пробормотала жаники Этой ерунде ты всегда сможешь научиться. Сумасбродная учительница Иинг начала нравиться девочке. Матери тоже пришлось по нраву обучение у ксии Она приходила после занятий молчаливая и таинственная будто узнала, где зарыт клад, и потихоньку выкапывала из земли. Эта загадочность вполне устраивала жаники потому что мать стала меньше ее ругать. Однажды, впрочем, она заметила на предплечье матери красные рубцы от ударов. — Что случилось, мама? — спросила девочка. — Кто тебя ударил? Алтыншаш спрятала руку под рукавом и ответила. Ничего страшного, это просто царапина от жесткого шва на одежде. Но Жанеке уже догадалась, что это следствие занятий у ксии Девочка ничего не сказала. Она видела, что матери нравится жить во дворце. Она желала погрузиться в эту роскошь, носить яркие шелковые кимоно и ловить восхищенные взгляды придворных. После обучения Уксии круг знакомых у Алтеншаш расширился. Ее перестали считать за дикарку, из-за которой погиб принц Лианг. Мать наслаждалась потоком внимания. Жанеке тоже продолжала обучение у Инг. Писать и читать она выучилась уже через две недели. Этикет придворных узнала за два дня. Но больше всего она хотела научиться колдовать. Девочка добросовестно учила заклинания, которые ей давала учительница повторяла тщательно, соблюдая ритуал и порядок звуков. И все же у нее ничего не получалось. Жанеки приходила в отчаянии, и Инг кричала и ругала ее. Но даже простейшие заклинания, вроде зажигания светильника, у жанники не срабатывали. Она печалилась, но Инг запретила падать духом. «Отсутствие движения вперед не значит, что ты стоишь на месте», — сказала она. «Упорно продолжай занятия. Рано или поздно они накопятся, как вода у запруды после сильного ливня, и прорвут любое препятствие». И Жанеки продолжала занятия, хотя у нее по-прежнему ничего не получалось. А потом пришел Бу и торжественно сообщил, что император через три дня даст им аудиенцию. На долгожданную встречу Жанеке пришла не выспавшаяся и злая. Ночью она пыталась вызвать духа, но тоже ничего не вышло. Алтыншаш вырядилась в самый роскошный свой наряд. Это было длинное шелковое платье алого цвета с пуговицами из жемчуга. Свои восхитительные волосы она тщательно расчесала и разложила по плечам волнистыми прядями. Впервые за все пребывание в Нефритовом доме дракона их провели из Золотого дворца в Синий. Они долго шли длинными переходами следом за секретарем имперской канцелярии. Бу находился сзади и молчал. У каждой двери, мимо которой они проходили, стояли стражники. Алтымшаш мечтала о приеме на глазах у толпы придворных. Но встреча состоялась в маленьком угловом кабинете. Они зашли в комнату с огромным полукруглым окном. В столице постоянно шли дожди. В комнате стоял стол из дуба и несколько скамеек. В углу стул с высокой спинкой. В вершине спинки вставки из нефрита. В комнате стояли двое человек. Одного Жанеки знала. Низкого роста, с толстыми щеками, большими ушами и узкими, всегда прикрытыми глазами. Канцлер Дзун. Евнух и хранитель императорской печати. Второй, верно, тоже какой-нибудь вельможа. Высокий, статный, молодой. Длинные волосы собраны на затылке диковинным узлом. На поясе меч, хотя к императору заходить с оружием, воспрещалось. Мать и дочь, а также Бу, сложили ладони и поклонились. Мужчины ответили на поклон. Вошел секретарь и объявил. Его императорское величество, сын Бога на земле, правитель центра бытия и 12 сторон света, Дуи